Глава 5. С тех пор, как юстэс Скарада, квиконт Милтон начал постигать всю сложность бытия, он жил очень одиноко. В детстве единственным его другом был Крихтон, бабушкин дворецкий. Няни и гувернантки, наставники по их собственному признанию, не понимали его, считая, что он чересчур серьезен и требователен к себе. Доходило до того, что он не плакал и не жаловался, когда ему было больно, и это их даже слегка пугало. Рости всё детство он провел в Рейвенсхеме, потому что леди Кастерли любил его больше всех своих внуков. Она угадывала в нем способность к самоограничению, которой не хватало ее дочери. Но одному только Клифтону, степенному 50-летнему человеку с длинными черными бокенбардами, Юстас открывал свою душу. "Я это вам рассказываю, Клифтон, потому что вы мой друг", говорил он, обычно сидя на буфете или на ручке большого кресла в комнате Клифтона или бродя с ним по малиннику. И Клифтон, склонив голову набок, внимающе и с интересом слушал признания своего друга, которые порой могли привести в замешательство, и время от времени вставлял: "Да, конечно, милорд", но чаще "Да, конечно, милый". Была в этой дружбе какая-то особая, утонченная уважительность. Ни один из друзей не позволял себе ни малейшей вольностью. Обоснованно любили голубей и могли часами с увлечением наблюдать за ними. В должный срок Следуя семейной традиции, Юстас поступил в Хейровский колледж. Там он провёл пять лет и все время остался одним из тех малоинтересных, дынарухих и на подростков, что придутся в одиночку к своему логову, приподняв одно плечо от пивочки, постоянно таскать что-нибудь под мышкой. Он не блистал в науках, немало не считался с тем, что о нем подумают, притом у него был титул да еще злой язык, которого все боялись. Все это спасло его от репутации книжного червяка. Он оставался просто гадким утёнком, не желавшим слишком послушно плавать по тинистым продам школьных традиций. В спортивных играх он был так неловок, что товарищи из чувства самосохранения предоставляли ему заниматься спортом в одиночестве. Только для крикета они делали исключение. В этой игре он преуспевал, так как махался своими длинными руками точно в мельница, крыльями. Он увлекался также рискованными химическими опытами и вечно колдовал над какими-то колбами поначалу тайком. А потом с разрешения надзирателя полагавшего, что уж есть её в какой-нибудь из комнат пансиона нельзя обойтись без зловония, пусть его разводят в открытую. Иустас мало с кем дружил, но дружба его была надолго. Его латинские стихи были из рук он плохие, а греческие того хуже, так что все изумились, когда в последний год учения оказалось, что он прекрасно пишет и говорит на родном языке. С колледжем он расстался без всякого сожаления. Но когда поезд тронулся, и древний холм со знакомым шпилем на вершине стал исчезать удали, он ощутил в горле ком, который никак не удавалось проглотить, и пришлось ему забиться в дальний угол купе и притвориться спящим. В Оксфорде ему жилось не так тоскливо, хотя все таки довольно одиноко. Вначале, пока это было можно он жил вне стен колледжа, а потом поселился в самом колледже, уединенных, уединённых, обшитых панелями комнатах под самой крышей, откуда видны были сады и кусок городской стены. Здесь в Оксфорде впервые зародилась столь характерная для него требовательность к себе. Он пристрастился к гребле, вошел в студенческую команду, и хотя по всему своему складу мало для этого подходил, неизменно участвовал во всех гонках. К концу состязанию до того убивался из сил, что даже не мог без посторонней помощи выйти из лодки, так как последнюю четверть пути держался одним только напряжением воли. Также страсть к воспитанию воли руководила им при выборе факультета. Он решил стать бакалавром искусств, весьма нелегкая задача, при том, как плохо он владел греческим и латынью. С неимоверным трудом он все же получил эту степень, да еще с отличием. Сверх того он не раз удостоился высших университетских наград за английские сочинения. В обычных студенческих изучениях он не участвовал. За все годы учений его ни разу не видели под хмельком. Он не ездил на охоту, никогда не вел разговоров о женщинах, и при нем никто не решался на это. Но порой его словно подхватывало вихрем, как бывает лишь с натурами аскетическими, и вся жизнь внезапно обращалась в пламя. Оно пожирало его день и ночь, а потом будто жарившийся стихал, убыл весь отчего, точно кто-то задул свечу. Хоть он и не был человеком общительным в обычном смысле этого слова, но в укоссские годы его всегда окружали люди. У него был довольно широкий круг знакомств среди преподавателей и студентов старших курсов. Тех, кто способен отправиться в дальнюю прогулку ради удовольствия обладать с приятелем, отозприятелям, юст до изнеможения своим стремительным шагом и решительным нежеланием придерживаться какого-то определенного маршрута. Вся округа, от Эпингдона до Бэвлхейт хорошо его знала, хотя он не знал никого. Имя его произносили с уважением и в студенческом клубе, где он еще первокурсником, оттечился на диспуте о цензуре, необходимость которой оставил мрачно упрямо и даже с каким-то юношеским пылом. и одержал бы победу, не встань тут никакой ирландец и не заяви, что такая цензура стоит под угрозу даже Ветхий Завет. На это Юстас сочёл лучше поставить барьер перед ветхим советом, чем совсем не будет никаких барьеров. Это принесло ему славу. Он провел в Оксфорде четыре года и покинул его в растерянности с ощущением утраты. Окончательное суждение Оксфорда о своем детище гласило: "Юстас Милтон чудак, но он еще себя покажет". Примерно в ту же пору у него произошел разговор с отцом после которого каждый из них утвердился в своём мнении о другом. Разговор этот происходил в библиотеке усадьбы Монклиент в один из ноябрьских вечеров. В библиотеке горели восемь свечей в тонких серебряных подсвечниках, по четыре с каждой стороны резного камина. Их мягкого сияния хватало лишь на небольшую часть погруженной во тьму просторной комнаты с панелями и паркетом черного дуба, уставленной книгами. Здесь держался всё запах кожи и сухих розовых лепестков, щемящий аромат старины. Над огромным камином висел написанный неизвестным художником портрет того кардинала Карадока, который в XVI веке пострадал за веру. Освещена была лишь половина его бритого лица. Измождённый аскет с запавшими глазами и едва уловимой усмешкой на губах. Он казалось повелевал синеватыми языками пламени в камине, и отцу и сыну нелегко было начать разговор. У каждого было такое чувство, словно перед ним не родной отец или сын, а чей-то близкий родственник. В сущности, они встречались очень редко и не виделись уже довольно давно. Первым заговорил лорд Твеллис. — Итак, так, мой милый. Чем ты теперь намерен заняться? Я полагаю, мы сумеем провести тебя в парламент по нашему округу, если ты этого пожелаешь. Благодарю вас, ответил Милтон. Об этом я пока не думаю. Сквозь дымок сигары лорд Туэлис присматривался к длинной фигуре, утанувшей в кресле напротив. "Почему же спешил он? Чем раньше начать, тем лучше. Разве только ты хочешь отправиться вокруг света, прежде чем утвердиться в свете?" Лорд Туэлис смущенно улыбнулся. Парищико не требует специальной подготовки, всю эту премудрость можно призайти мимоходом, сказал он. Сколько тебе лет? 24. Ты выглядишь старше, слабая одной прорезалась у него меж бровей. «Мерещится ему или же сам уделил на губах Мелтона змеиный усмешка. Может быть, это и глупо произнесли эти губы, но я считаю, что сперва следует изучить положение вещей, чему я и намерен посвятить по меньшей мере пять лет. Лорд Белис высоко поднял брови. «Пустая трата времени, сказал он. Если ты войдёшь в парламент сейчас же, то через пять лет будешь все знать куда лучше. Ты слишком серьезно к этому относишься. Без сомнения. Долгую минуту лорд Тверис не находил ответа, он был несколько задет. дождавшись, пока обида утихнет, он сказал: "Что ж, мой милый, как тебе угодно". Милтон обучался профессии политика в трущобах В юменьях отца, изучая право, путешествовал по Германии, Америке и британским колониям, участвуя в придурных компаниях, дважды он безуспешно пытался найти избирателей, которые не отступались бы от своих убеждений. Он много читал, медленно, но добросовестно и упорно: поэзию, историю, труды по философии, религии социальным проблемам. К ведитристике особенно настойчивый он был равнодушен. Больше всего он желал избежать узости и предвзятости, однако впитывал лишь то, что отвечало потребностям его натуры, бессознательно отвергая все, что могло как-то охладить жар его верований. Все, что он читал, лишь подкрепляло самые заветные его убеждения плод его натуры, презрение к мишурному блеску и пошлым забавам, которыми себя богатство и знатность, соединялось у него со смиренной, но всерастущей уверенностью в своей способности Иеремь в своем духовном превосходстве над теми, чему бы он желал служить. Бесспорно, умелторга не было ничего общего с урядами фарисеями. Он был прост и прямо, но его взгляды, жесты, весь его облик говорили о том, что есть в этом человеке некий тайный источник уверенности, колодец глубин, которого не потревожат никакие вспышки. Он был не решён чувством юмора, но начал то способности обратить это чувство на себя и подметить что-либо смешное в себе самом. Мир совсем, что в нем есть, представлял Семлтона в виде стрел, даже когда в действительности это были круги. Он словно не понимал, что вселенная в равной мере состоит из обоих этих символов, и никто еще пока не знает, как их примирить. Таков он был к тому времени, когда член палаты общин от его родного округа был произведен в Перри. Милтон дожил до 50 лет, но ни разу еще не был влюблен и жил в каком-то ожесточенном самодудре, которому изменял лишь однажды женщины его боялись, и он, видимо, тоже их побаивался. В теории женщина была слишком прекрасной и манящей, словно молодой месяц в летнем небе, а в действительности оказывалась слишком слащавой или слишком грубой. Он был привязан к Барбаре, своей младшей сестренке, но мать, бабушка и старшая сестра Агата никогда не были ему близки. Забавно было видеть леди Верис рядом с ее первенцем. Ее осанистая фигура, цветущее лицо, серо-голубые глаза, в которых вдруг вспыхивали искорки озорного смеха, все это в присутствии Милтона начинало казаться нелепым и неестественным. Наделённая отменным здоровьем и величайшей непосредственностью, она привыкла говорить все, что придет в голову, и не чужда было мыслей и выражений почти рискованных. Никогда, даже в раннем детстве Милтон не баловал ее своим доверием. Она не сердилась на него за это. Такие душевные, физически крупные, щедро одарённые природой люди редко огорчаются и редко чувствуют себя униженными в чьих бы то ни было глазах, даже в своих собственных. С людьми же из кастри, Леди Ледьюлис этого не бывает никогда. Мелтон он странный мальчик и всегда был странный только и всего. Но, вероятно, ничто так не смущало Леди Ледьюлис, как его неумение держать себя с женщинами. Оно казалось ей противоестественным также как иные должным образом замаскированные поступки мужа и младшего сына были на их взгляд вполне естественны именно это чувство помогло ей вечно погруженный в водоворот политики и светской жизни неожиданной ясностью понять, чем грозит Юстасу дружба с женщиной осторожно упомянутой в письме под именем незнакомки дружба это завязалась совершенно случайно в декабре один из арендаторов упал с лошади и разбился насмерть Зайдя вечером на его ферму, милтон застал вдову обезумевшей от горя или прикрытого сдержанностью человека, который почти потерял способность выразить то, что чувствует, и окончательно потерял ее в присутствии господ. Милтон уверил несчастную, что никто ее на улицу не выгонит, и выходя, столкнулся на каменном крыльце с женщиной в меховом жакете и меховой шапочке. Она держала на руках плачущего малыша с рассечённым до лбом. Милтон взял у нее мальчика, отнес в комнату и тут, подняв глаза, увидел прелестное лицо, полное печали и нежности. Он спросил ее, надо ли сказать матери. Она покачала головой. Не будем тревожить бедняжку, сначала займемся ребенком. Они вместе промыли и перевязали рану. Потом она поглядела на Миллтоуна, словно говоря: "А теперь скажите ей, у вас это выйдет лучше". Он сказал матери о случившемся, и незнакомка вознаградила его мимолетной улыбкой. Он запомнил её имя Одри Риноэл и прекрасное лицо под беличьей шапочкой все стояло у него перед глазами. Через несколько дней, проходя деревенским выгоном, он увидел, как она открывает каритку сада. Воспользовавшись случаем, он спросил: "Не нужно ли перекрыть крышу её домика?" Последовал осмотр крыши и завязался разговор, который он не спешил окончить. Для Мельцова, привыкшего лишь к женщинам своего круга, где даже лучших при всем их такте и непринуждённости лишённый всякого жеманства, великосветская жизнь приучила к чрезмерной самоуверенности. Кроткой темноглазой миссис Ноул, живущей, видимо, вдали от света, в ее робкой прелести таилось невыразимое очарование. Так из зернышка случайной встречи быстро расцвело та редкая между замкнутыми людьми дружба, которая почти сразу заполняет их жизнь. Однажды она спросила: "Вероятно, вы обо мне знаете, Милтонки, кивнул. В самом деле, ему рассказывал о ней приходский священник. Да, я слышал, невесёлая у нее судьба, развод. Вы хотите сказать, муж потребовал развода или? Священник как будто замялся но лишь на мгновение. Нет, нет. Я убежден, что виновна не она, мне кажется, она прекрасная женщина, хотя, к сожалению, не часто посещает церковь. Милтоуну, в котором уже пробудился рыцарский дух, этого было достаточно. И когда она спросила, известна ли ему ее судьба, мог ли он бередить ее рану, Что бы ни было там в прошлым, уж, конечно, она ни в чем не виновата. В душе он уже творил ее облик, преображая живую женщину в воплощение своей мечты. На третий вечер после столкновения с Куртье Милтон снова сидел в маленьком белом домике, притаившийся за высокой садовой оградой, Крытый побуревшей соломой нависшей над старинными, проложенными свинцом рамами. Вон казалось, пелся от всего мира в кустах роз. Позади застыли словно на страже две сосны, распластав темные ветви над пристройками, и едва поднимался юго-западный ветер, принимались угрюмо жало друг другу на непогоду. Вся такая высокие кусты сирени, а на соседнем поле вздыхала и шелестела листой старая липа. В безветренные дни там слышалось дремотное жужжание несчётного множества золотистых пчел, Одри была эту зеленую гостиницу. Он застал Одри за переделкой платья. Она склонилась над шитьем на свой особый милый лад, словно чувствуя, что все вокруг платья, цветы, книги, ноты равно ждёт её внимания. Милтон пришёл усталый после долгого дня предвыборных хлопот, расточенной неудачей на двух собраниях ему даже не дали договорить. Один вид Одри ее её мягкий, полный сочувствия голос удивительно успокаивали его. Потом она села за фортепиано, а он расположился в удобном кресле и слушал. Над холмом в небе цвета серых ирисов медленно всходила полная луна, подобная печальному лицу пиро. И мелто он, точно околдованный, не мог отвести глаз от этого погасшего светила плывущего по серебрящемуся небосводу. Над вересковой пустошью колыхался легкий туман, деревья будто стадо на водопое ушло по колено в его белую пелену. А над ними разливалось смутное сиянию, словно в этом море тумана дождём незергалась лунная пыль. Потом луна скользнула за липу, и в сине черном узоре её ветвей повисло на небе огромным китайским фонарем. И вдруг в окно смяв мелодию, варварись улюлюканье и крики. Они нарастали, потом затихли, было и вновь усилились. Милтон поднялся. Чары разрушены», — промолвил он: Я хотел бы кое-что сказать вам, миссис Ноуэлл». Она не шевелилась, руки ее спокойно лежали на клавишах, и он не договорил, охваченный восхищением. «Сударыня! Милорд!» — послышался в дверях испуганный голос. "Там на выгоне насмехаются над джентльменом".